лорофила Ну, освежает. А против кариеса? Когда он описывал эволюцию от медленной бормашины к скоростному аэрматику. А скоро на зубоврачебной выставке-ярмарке появится Сименс с пятью стами тысячами оборотов, и мой рыцарь покажется вялым и допотопным. Когда он предвещал лечение ультразвуком и окончательную победу над кариесом, я согласился. У вас, может быть, и есть движение вперед, но история, хотя она с абсолютной последовательностью развивала свои системы оружия, не может нас научить ничему. Абсурдно, как лотерея. Ускоренный бег на месте. Везде неоплаченные счета, прилизные поражения и детские попытки выиграть проигранные сражения задним числом. Стоит мне подумать, например, о бывшем генерал-фельдмаршале к р и н к с е и о том, как упрямо его дочь, даже когда я сидел за письменным столом в окружении своих любимых вещиц, фетиши, которые должны были меня защитить, он, стоило мне сказать Линда, забивал мне ложка за ложкой рот розовым гипсом. И даже сейчас он просит меня не глотать и все еще дышать носом, пока не схватится гипс во рту. Вот нечто текущее равномерно. Отец Рейн. Он несет суда во встречном движении, и мы с ней в непродуваемых демисезонных пальто ходим взад-вперед по Рейнскому променаду. Опять поговорить на чистоту под коротко остриженными платанами на бастионе между воззваниями к Деве Марии. Что ты сказала? Повтори. Я хочу ясно услышать это еще раз. Два профиля, базис которых нашел скамейку. Поговорить сидя. Головы неподвижны, и только волосы создают видимость движения. Грузовые суда, входящие в кадр, слева направо и справа налево. Не церемонься. Если ты это хочешь услышать, ты лучше. Доволен? Ну вот. Теперь он считает суда. Четыре идут вверх из Голландии. Три прошли через Бингерлох. и плывут вниз. Это, по крайней мере, точно. И время года — март. Прелесть коричнево-серых капель. Напротив все еще Лейтесдорф. Как, по-вашему, доктор, не поставить ли мне в план экскурсию с моим 12-м, а в Бонн — Бундестаг. Разговоры с действующими политиками. А потом дальше — Вандернах. Теперь и он, и она молчат, шагая то вверх, то вниз. Встречное движение было сильнее моих доводов. Растянутое упорство с развивающимся бельем на корме и медленно затвердевающим гипсом над обточенными пеньками зубов, в которых молчали нервы. То, что я, собственно, собирался сказать. ш л о т о у хотел свести счеты с Крингсом, потому что в Курляндии Крингс разжаловал его из фельдфебелей в рядовые. Это вместе с сухогрузами уплыло из кадра. Я всегда легко позволял отвлечь себя. Любые наплывы. Ирмгард Зайферт кормит декоративных рыбок. Задолго до того, как появилась невеста. Трудности с добыванием учебных пособий. До того, как я устроился у Диккерхофа ф Ленгериха. Реплики моей ученицы Вероники л е в а н д Это субъективизм. Студентом в Ахене я зарабатывал себе на жизнь тем, что разносил вверх-вниз по лестницам продовольственные карточки. Моим участком была Венлорштрассе.